Шинжи, вечный нейтрал из Харькова, попросту кивнул присутствующим, потом повернулся к Хене и уважительно поклонился. Хена, конечно же, привстал и также склонил в ответ голову. На этом ритуал и завершился. "Ветислав, прошу, продолжай", сказал Савиной глава и застыл, вытаращив глаза. За эту манеру сидеть неподвижно и не мигая, он и получил когда-то своё прозвище. "Благодарю," Вампир одним глазом покосился в записи перед собой. Предметом сегодняшнего разбирательства служит иск ночного дозора города Москвы, Россия, к дневного дозора города Санкт-Петербурга, Россия, сообщил вампир. Предметом иска служит деятельность незарегистрированной секты незарегистрированных тёмных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Преступная халатность дневного дозора города Санкт-Петербурга, своевременно не выявившего секту и не совершавшего никаких действий, направленных на пресечение деятельности секты. Результатами сей деятельности стали смертельные случаи среди светлых и иных, многочисленные смертельные случаи среди людей, принесение человеческих жертв и совершение ряда магических обрядов, несовместимых с условиями договора. Сейчас По регламенту следовало бы начать опрос свидетелей, однако ввиду того, что у нас сегодня не суд, а информативное заседание, и учитывая то, что с момента подачи иска инквизиция провела собственное расследование, и его результаты в корне изменили понимание сложившейся ситуации, я предлагаю сначала выслушать доклад дознавателей, а потом предложить истцу сформулировать свои претензии заново. Присветлый Гессер не возражаю, буркнул тот.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 способных во время использования продвигать обладателей на 1-2 уровня силы вверх. Но в итоге эта гипотеза оказалась несостоятельной. Во-первых, ни одного артефакта на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области обнаружить так и не удалось. А во-вторых, завершившие инициацию сектанты не имеют даже начальных магических знаний и элементарных навыков работы со стандартными артефактами. Разрабатывались также ещё две версии по розе сколь альтернативных средств аккумулирования магической энергии. Результат нулевой по обеим версиям. Источник, откуда сектанты черпали энергию, остаётся невыясненным по настоящее время. Сами же они в силу отсутствия малейшей теоретической подготовки объяснить ничего пока не могут.